Глава двадцать четвертая. Накрутившейся в полусотни метров за беседкой, в которой сидели стихии смерти и ее адепт-карусели, вдруг заиграла музыка из мультфильма «Бременские музыканты». так что про смех и радость. А спустя пару секунд зазвучали другие мелодии с остальных аттракционов, тоже знакомые землянину. Собственно, они все были из подаренных им в разное время аиде иллюзионов и синема просто нахлынувшие с разных сторон звуки, смешались и превратились в сплошную какофонию немного неприятную, вызвавшую ощущение, какое Немченко испытывал в детстве, проводя ногтем по стеклу. «Зачем этот шум?» — спросил Андрей девочку, поморщившись, но не отводя взгляда от неспеша приближающегося в костюме и гриме клоуна-мужчины. «Нормально ж сидели!» «Чего это он у меня раскомандовался?» Вдруг голосом взрослой женщины зло поинтересовалась у себя смерть. «Хочет, чтобы я опять его устроила!» Она не договорила мысль, посмотрела на друга и уже вновь вернув себе и поставь девочки, пояснила. «Он у нас немного не в себе. Приходится многое прощать. Другого бы я сразу выкинула из своей реальности. Дядя Андрей, ты ведь уже понимаешь, что круг замыкается?» — Догадываюсь, — кивнул попаданец. — И что, это случится прямо сейчас? Я не про новое знакомство, а вообще. Неспеша приближающийся по длинной аллее хаос вдруг оказался в шаге от беседки, и, похоже, вопрос землянина он хорошо расслышал. — Какой ты а, а, быстрый! — сказал он низким басом и хохотнул. — Дай хоть отдышаться! знаешь как непросто двигаться вязкой субстанции страха и смертельной боли ал да ты же этого здесь не ощущаешь перед тобой этот гнетущий ужас он какой рыжий веселый вся такая солнечная Карусельки, качельки прочее замечательно теперь он засмеялся женским голосом одновременно приняв образ полноватой бабульки с круглым румяным лицом. Ей разве только большого блюда в руках еще с горячими пирожками не хватает? Вдруг подумал попаданец. Хэм! Тетка тут же превратилась в сухощавого мужчину, одетого в дорогой костюм времен конца девятнадцатого, начала двадцатого земных веков, с котелком в одной руке и черной тростью в другой. Смотрю, нашего друга не так-то просто смутить и вывести из себя. Да, смерть. Он без приглашения сел напротив Андрея и Аиды, разместил головной убор на лавке рядом с собой, сложил руки на набалдашнике трости и чуть склонил голову. «Так я ж всякого успел навидаться», — пожал плечами попаданец с чуть заметной улыбкой на лице. «И в самом мире герталы, и в стихийных слоях своих друзей, будь у меня нервная система чуть послабее, наверное, очень быстро с ума бы сошел. И знаешь, Шико...» «Я до сих пор не уверен, что все происходящее со мной реально. Вот смотрю на тебя и думаю, а вдруг и ты мне снишься?» Он немного лукавил. Давно воспринимал окружающее как самую, что ни на есть реальную реальность. Однако действительно почему-то сейчас не испытал ни радости от завершения круга знакомств со всеми стихиями, тревожного чувства, что вот теперь-то относительно спокойная жизнь закончится и начнется новая эра. Нет, ничего такого не почувствовал. Что же касается представления, устроенного ему хаосом, так оно его совсем не впечатлило. В свое время от просмотра хищника или чужих испытал намного больший эффект. А самое безумное если верить друзьям, стихия выглядела, выглядел, выглядела, выглядела, Тут он не мог определиться. Как-то совсем по-человечески, подобно остальным стихиям. Почему Андрей назвал его Шико, как персонажа из книги Дюма, умного, храброго и весьма расчетливого шута французского короля? Землянин и сам не понял, просто вырвалось. Уж потом пришла тревожная мысль, не обидится ли хаос, когда узнает, чьим именем нарек его переселенец земли. По идее, не должен, раз сам вначале предстал в облике шута. «Шико!» — все же уцепился за услышанный хаос. «Это ты меня так назвал?» Мужчина преобразился в шикарную девицу, блондинку с грудью пятого, не меньше размера, чуть ли не вываливающуюся из открытого платья, обтягивающего фигуру в пропорции 90-60-90. Впрочем, когда Немченко погиб, в его родном мире действовали уже немного иные стандарты красоты. Да и те его не очень привлекали. Андрею нравились чуть более полные. С чего хаос именно так решил преобразиться? Под вкус Аркадия перестроился? Не угадал, — сдержал насмешку попаданец, ни с прошлыми эталонами фигур, ни с нынешними в виде совсем худенькой и невысокой Олы Рэй. А сейчас тоже шико. Ага, даже больше, чем шико, — подтвердил землянин. — Язвительный ум ведь ни за какой оболочкой не спрячешь. Я тебе чуть позже покажу историю об этом персонаже. Впрочем, сам не знаю, почему это имя вырвалось. Если не нравится... — Ерунда! Хаус опять превратился в мужчину, одетого в костюм. — Зови, как тебе удобнее. Лучше скажи, ты готов принять мое покровительство? — Ой! — воскликнула Аида и прижала ладошки к щечкам. — Я ведь забыла вас официально представить. Ай, как стыдно! «Андрей, это Шико. Шико, это Андрей. Да, тот самый. Пойдемте есть мороженое, сладкую вату, попкорн и пить газировку». Она вскочила и протянула руки, одну своему адепту, другую коллеге. Немченко поднялся, а вот мужчина не стал. Он откинулся на спинку скамьи и спросил. «Тебе это действительно нравится?» «Тогда уверен, и мне бы понравилось». — Только смерть, ты же понимаешь, насколько мне у тебя некомфортно. Так что позволь, я возьму покровительство над Олом, если он уже скажет «да» на мое предложение, и уйду. А вы тут сами без меня развлекайтесь. — Андрей! — посмотрел он на Немченко. — Конечно, да, — улыбнулся тот. — Давно этого ждал. Он еще не договорил, как пришло сознание новых возможностей, пока только первой ступени заклинания временного помешательства и ложных ощущений, и то, и то, разумеется, насылаемое на противника и накладываемое на себя защита от обмана. Зато ранг, благородный Ант, этого момента адепт уже девяти стихий, получил десятый. В отличие от семи предыдущих инициаций, первую-то получил еще Виттл Шерик, девятая на какое-то время его дезориентировала, так что, когда пришел в себя, и почему-то проморгался, будто после вспышки света, увидел, как хаос уже удаляется по аллее, чуть прихрамывая и опираясь при ходьбе на трость. Шико, обернувшись, поднял вверх руку и прокричал. — Жду у себя в гостях. Не задерживайся. У меня для тебя есть картинки не хуже твоих. После этих слов хаос исчез, Аида, вздохнув, схватила своего дядю Андрея крепко за руку. В отличие от тени, прикосновения смерти были всегда теплыми. И потянуло к колесу обозрения, где появилась торговая палатка, в качестве продавца в которой выступал робот Вертер из кинофильма «Гости из будущего». Кстати, кристалл с этим иллюзионом Аида до сих пор не возвращала и говорила, что будет держать у себя, пока камень не израсходует полностью свой ресурс до рассыпания в пыль. Понравились ей приключения Алисы. А Немченко последняя фраза хаоса очень заинтересовала. Какие истории тот имеет в виду? Пока Аида изображала из себя тягач и сама расплачивалась за угощение российскими рублями, Попаданец занимался самоедством, упрекая себя за то, что не успел поблагодарить нового покровителя за дары. Их еще надо бы попробовать на практике, но точно лишними в его арсенале не станут, особенно то защитное. Нет, никакого резкого изменения в своем магическом ядре он не ждал. Десятый ранг — это десятый ранг, но надо еще пройти по всем ступеням развития стихии хаоса как он это уже сделал в отношении остальных восьми. И все же в конце тоннеля появился не свет, а яркое солнце. Еще немного, еще чуть-чуть. «Ну, как тебе этот безумец?» — поинтересовалась девочка, вылизывая наложенный с большой горкой в вафельный стаканчик пломбир. «Правда ведь чудной?» Хотя в магических слоях сытость была относительной, то есть покидая друзей и выходя в реальность, ее не чувствуется. Зато во время процесса все ощущается по-настоящему. Немченко постоянно этому удивлялся. Откуда стихии знают вкус не только той еды, что в гертале, но и земной? Никто на прямой вопрос не ответил. Может, сами ответа не знают, и все делает его мозг, посылая соответствующие сигналы во вкусовые рецепторы. «Да знаешь, как по мне, так он вполне нормален. Только показалось или нет?» — Он тебя будто опасается. — Как понимаю, вы же равносильны и угрозы друг другу не представляете? — Ведь так же, — ответил попаданец, наслаждаясь вкусом эскимо. — Ммм, вкусно. Думаю, не за горами тот день, когда во всех городах вашего, нашего мира станут продавать различные сорта мороженого. Напомнишь мне, если забуду, а там у тебя что? Посмотрел он вглубь парка, где вокруг небольшой площадки стояли четыре киоска. «Хот-доги, кофе, шурма и все высшего качества», — похвасталась смерть. «Ничего он меня не опасается. Да, ты правильно все понимаешь насчет наших сил». «Огонь, правда, считает по-другому, но он всегда был задавакой». «Пошли, ты ведь сегодня подольше покостишь». В реальности Немченко ждал много дел. Да что там, невиданное со времен Великого кардинального изменения границ, когда не часть провинции переходит под власть другого королевства, а одно из них целиком исчезает, поглощенное соседним королевством. Тем не менее, адепт девяти стихий согласился с просьбой маленькой подруги. И не только потому, что поставленные им задачи выполнялись людьми, которым можно довериться, Но просто ему сейчас здесь понравилось. Смерть действительно смогла угадать ностальгические нотки в душе друга и им потрафить. Гуляли и разговаривали они обо всем больше часа. Потом еще в летнем кинотеатре посмотрели фильм про Буратино, старый, советский. На лавочках зала, под открытым небом, сидели вдвоем. Аида не стала создавать образы зрителей. Землянину в шутку подумалось, а вдруг у нее зомби бы получились. Когда все же попрощался со стихией и вернулся в комнату Рика, сразу услышал грохот и шум на первом этаже особняка. Мгновенно извлек оба меча и хотел было переместиться туда, откуда доносились громкие звуки, однако различил в них смех гадюки, ее веселую брань в адрес кого-то из слуг и сразу же успокоился. Хаос сумел разбудить его любопытство, поэтому долго задерживаться в спальне своего резидента Немченко не стал. Лишь перекусил оставшимися на подносе фруктами, сделал пару глотков совсем холодного чая, прикоснулся к эфирнику, убедился, что никто из соратников его не вызывал, потянулся к новой части своего источника, отвечающей за слой хаоса, и шагнул в возникшую перед ним в воздухе рябь. «Что это?» — крикнул он шепотом. Ожидая увидеть какой-нибудь придуманный шико в стиле сюрреализма или авангарда антураж, Немченко никак не предполагал, что окажется на обычном техническом этаже дома XXI века. Это сразу стало понятно, потому что шагнул он в свой бывший дом. И в тот самый момент, когда его прежнего убили ножом в сердце, А убийцы, пара бандитов в кожаных куртках, брезгливо оттолкнув еще бьющиеся в и тело финансового аудитора, наверное, сознание убитого в этот момент было на пути к погибавшему в гертале Виту Олшеригу, со смешками заходили в лифт. Чтобы выхватить оба своих клинка, Олу Рею потребовались доли секунды, а чтобы обратиться к магическому источнику в попытке применить заклинания, и того меньше. Вот только магии он себе не обнаружил, а напасть с извлеченным оружием на подонков не смог. Незримая стена не дала ему двинуться вперед ни на шаг. — Это прошлое, — Андрей спокойно сообщил, появившийся сбоку от него с тростью в руках хаос. — Здесь можно только смотреть, а сделать, увы, ничего нельзя. — Впрочем, почему, увы? — вдруг засмеялась красотка, в которую вновь преобразился Шико. «Слушай, и Красотка сменилась на клоуна, когда лифтовый троз вдруг оборвался, и кабинка с бандитами полетела вниз. Немченко услышал сначала их удаленные, а потом панические вопли, сменившиеся гулким грохотом. «Если ты думаешь, что я создал для тебя вымышленную реальность, показываю то, чего никогда не было, то ошибешься, шмяк-бряк, слышал!» Вот так они и закончили свой жизненный путь. И, уверяю, в отличие от тебя, шанса на перерождение у них не было. Ну, порадовал? Лучше ж это твоих иллюзионов. Не благодари. Вижу, у тебя много вопросов. Предлагаю их обсудить в одном местечке, там очень вкусно кормят. не сладостями, которыми тебя подчевала Аида. И, в отличие от других стихий, я накорблю по-настоящему». «И хватит на бывшее свое тело смотреть неприятно поди а девяти стихий не ответил он все еще смотрел на себя бывшего и никак не мог разобраться в своих чувствах что сказать хаосу да неприятно но именно сейчас он в полной мере осознал что назад пути нет и главное действительно не хочется при этом почувствовал огромное удовлетворение что мрази поплатились за свои мерзкие дела Пусть не от его руки или от рук других своих жертв, но сама судьба с ними расправилась. Карма, кажется, называют это индусы. — Спасибо, — искренне сказал он в стихии. — Мы сейчас отправимся к тебе? — Ко мне? — шиков вдруг превратился в белобрысовый мальчишку-беспризорника. Такого, каким их изображали в фильмах про гражданскую войну в России и после нее. — Ты еще не понял, что своего дома у меня нет? — Он вытянулся в струну, подняв взгляд крыши и запел гнусавым голосом о превратностях жизни бездомных. — Для чего ты сейчас ломаешь комедию? — грустно усмехнулся Немченко. — Развеселить меня? Так я в этом не нуждаюсь. Уже не нуждаюсь. Лучше объясни, чем вот так вот. Хаос мгновенно опять превратился в мужчину с тростью и в котелке, только на этот раз головной убор был у него на голове. — Да, ты прав. — сказал он серьезно. — Ответ прост. — Своего слоя у меня нет. Зато к моим услугам мириады реальностей, где я могу обитать и куда могу и хочу приглашать тебя в гости. Поэтому и говорю, что угощение мое будет настоящим. Вот только туда, где я хочу с тобой посидеть, поговорить, в таком виде тебе лучше не появляться. Сразу привлечешь к себе внимание». — Мне пойти переодеться? — усмехнулся Орый. — Зачем? Там мир тоже магический, как и наша Гертала. Так что используй, что там тебе твоя тень подарила. Постарайся выглядеть примерно так, как я сейчас. Ну? Недолго поразмышляв, благородный Ант, воспользовавшись заклинанием обличия тени, преобразился в статского советника из одноименного фильма — «Сойдет — Сойдет? — спросил он. — Еще как? — хаос показал большой палец. — Шагай за мной. При перемещении в хаос ты будешь в той реальности, где в конкретный момент нахожусь и я. Шико исчез, Андрей, бросив последний раз взгляд на бывшее когда-то его тело, сделал шаг и оказался на тротуаре рядом со своим новым знакомым. В этот момент мимо них, едва не обрызгав водой из лужи, почти беззвучно, только шины шуршали по тротуару, промчался автомобиль дизайна тридцатых годов 20 -го века Земли, только без выхлопных газов или пара. Вокруг показались четырех- и пятиэтажные темные здания с магазинами и закусочными на первых этажах, небольшие потоки людей, одетых в серой невзрачной одеждой, что мужчины, что женщины, хотя среди них встречались и солидные господа с дамами в более дорогом платье. Двигались по тротуарам с обеих сторон проезжей части. В долине перекрестки Андрей заметил регулировщика дорожного движения с жезлом и в меховой шапке, хотя на улице стояла осень и накрапывал мелкий дождик. Приближалась еще одна машина, и попаданец рефлекторно отошел подальше от лужи, ближе к стене здания. «Где мы?» — вырвалась у землянина. «Название мира... Не знаю. Но страна Российская империя. Город Нижний Новгород», — крутанул трость в руках хаос «Мне в этом месте нравится трапезничать. Вон в том ресторане». Показал он наискосок на другую сторону улицы, где перед дверями стоял настоящий важный швейцар в ливрее с пышными бакенбардами на лице. Из окон в ту сторону видно стрелку, слияние Волги и Оки. И да, это не твой прошлый мир. Как ты уже по магомобилю догадался, поди, другой, не очень похожий. Да, сразу предупреждаю, что тебе от меня умение перемещаться самостоятельно между реальностями не достанется. Мне хватило одного раза проявить щедрость До сих пор жалею. — Имеешь в виду, Аркадий? — Кого же еще? — пожал плечами Шико. — Сбежал предатель. И где его теперь искать? Шансов, что без моей помощи он найдет свою родину, практически нет. А попадись в лапы плохим людям в каком-нибудь немагическом мире, так ему и вовсе может конец прийти, если уже не пришел. В отличие от тебя, Аркадий умений сражаться не развивал. Да и не спасет его, если окажется в мире, похожем на твой прежний Да, без магии я никто и звать меня никак, — согласился Немченко, быстро взвесив свои шансы на борьбу с врагами. — Понятно. Сейчас он и без дара расправился бы с теми двумя братками, которые его убили. А если противников будет больше? — Хорошо, что ты это понимаешь, — похвалил Шико. — Пойдем, поедим. А то ведь соловья баснями не кормят. Хаус, пропустив очередной транспорт, первым отправился через дорогу к ресторану. А ведь тут нет пешеходного перехода, — подумал Немченко.